Глава девятнадцатая. Ренессанс. Кто ты? Я в упор посмотрел на старика. Мы собрались в общей гостиной после того, как Хидео расплатился за первую сутку проживания, все помылись, переоделись, приготовили себе кашу на электроплитке и хорошенько подкрепились. Нелли помыла посуду, Ваня протер на сухо полотенцем все тарелки, кастрюлю и ложки. За это время я успел потренировать своих миньонов и продумать план дальнейшего развития. И вот мы сидим в общем кругу. Хидео в кресле. Иван и Нелли на продавленном софе, Дина на подоконнике, обхватив колени руками. Я на жёстком деревянном стуле. Проснулись мы рано, хочется спать. Кроме того, поднялась жара, а кондиционера в квартире, разумеется, нет. Так что я заварил себе крепкого чая на лесных травах и сосредоточился на предстоящем разговоре. Начнём с того, кто вы? сухо ответил Зят. Интеры, бросила Дина. Это мы уже поняли. И кто это? Хидео внимательно посмотрел на девушку. Ну, Дина замялась. Одаренные те, кому приходят уведомления от системы лаборатории. У нас не интерфейсы в голове, это наследственное. За нами охотятся регуляторы. Мы видели регуляторов на пароме, вспомнил я. Они нас проигнорировали. Хидео поднял руку, требуя тишины. Регуляторы идут по следу конкретных людей. Кроме того, они охотятся на высокоранговых одаренных, а ты еще не представляешь интереса для них. Пока как они доберутся до нас, уточнила Дина. По геолокации, последовал равнодушный ответ деда. У вас же карта в голове. Поэтому ты заделалась сталкером, а? Дина, научилась бродить по пустоши и видеть то, что не видят другие. Девушка промолчала. Геолокация работает в две стороны, догадался я. Верно, Хидэо кивнул. Я тоже её вижу, подал голос Ваня. Почему им нужны интеры? спросил я. Вернёмся к началу нашего разговора. Хидэо сидел с непроницаемым лицом. Когда лаборатория запустилась, начался хаос. Никто ничего не понимал. Одарённые плодились пачками, воевали между собой и со всем миром. Страшные времена, гораздо хуже, чем сейчас. Прошли годы, и лидеры кланов просекли фишку. Уже несколько десятилетий ведётся непримиримая борьба за контроль над лабораторией. Для этого её нужно найти, заметил Адина. И тут князь Яполисов усматривает проблему, согласился Хидео. Как вы понимаете, ни на одной карте, включая ваши, лаборатория не отмечена. Однако существует легенда, согласно которой Мак, достигший вершины своего развития, сможет увидеть лабораторию в дополненной реальности. Тебе, Платон, для этого придётся стать пастухом, а тебе, Дина, уберфагом. А мне, уточнил Иван, ты визор, напомнил Де. Ваш клан развивается до ступени Саурона. Получается, мы будем представлять угрозу для лаборатории через десятки лет, резюмировал Адина. Не вижу смысла отправлять за нами убить сейчас. Смысл есть, парировал Хидео. Смотри сама, регуляторы доберутся до вас через много лет, это верно. Но что мешает кланам затащить к себе Интера, помочь ему прокачаться и использовать в своих интересах? Поэтому за таких, как вы, разворачивается клановая борьба. Найди интера, я вручу тебе контроль над лабораторией в будущем. Тогда зачем нас убивать?" опешил я. "Если у тебя нет своего интера?" хмыльнул садет. "Похорони конкурентов. Недавно появился клан, действующий по принципу не себе, не людям. Говорят, ищейки этого клана умеют находить потомственных интеров, даже тех, у кого дар не успел пробудиться, вырезают весь род потенциальных носителей нейроинтерфейсов. Не понимаю. У ней лицо ужасное. Всё просто, пояснил Адина. Род или клан, который первым доберётся до лаборатории, получит абсолютную власть, контроль над все излучения. Такая группа людей сможет диктовать условия всему миру. Регуляторы используют интеров по-своему, продолжил дед. Забирают к себе, обучают и укрепляют лабораторный гарнизон. Уничтожение интеров в их планы не входит. Почему бы им не навести порядок? удивился я. Хидео посмотрел на меня как на дурачка. Чтобы навести порядок, нужна сила. Давай представим на секундочку, что убийствами занимается клан столь могущественный, что регуляторы не могут вступить с ним в открытое противостояние. Кто? среагировал Адина. Северная триада. Девушка присвистнула. Я попытался вспомнить, что мне известно о местных политических селах. Кое что Платону рассказывали в школе, отдельные вещи он слышал от отца. Полисы контролируются князьями. Некоторые князья самостоятельные и довольно могущественны, но другие входят в более крупные объединения. Так Умгард формально управляется Шереметьевыми, но они лишь первые среди равных. На данный момент Умгарта и еще несколько подмосковных полисов входят в состав доминиона, одного из самых влиятельных и экономически устойчивых кланов современности. Что касается северной триады, то об этих ребятах я почти ничего не знаю. Вроде бы верхушка клана окопалась в Скандинавии, но при этом имеет свои интересы в бывшей Ленобласти и на Карельском перешейке. Триада частично контролирует паромные переправы Финского залива, отдельные железнодорожные ветки и караванные пути. Клан агрессивный, постоянно расширяет сферу влияния. "Нам не уйти", вырвалось у Нелли. А девочка тоже в теме, как я посмотрю. "Ошибаешься". Губы старика тронула лёгкая полуулыбка. Триады и регуляторы лаборатории не единственные игроки. Я работаю на тайную организацию, именующую себя Ренессансом. Я защитник, тот, кого отправляют на помощь интерам-искателям. Моя задача состоит в том, чтобы приводить людей с вашими способностями в тренировочный лагерь, скрытый от посторонних глаз. Лагерь защищён от визоров, найти его не так-то просто. Вы сами не будете знать, где он находится, если примете моё предложение. Какое предложение, спросил Ваня. Присоединиться к Ренессансу, ответил Хидео. И какие цели вы преследуете? В голосе Дина прозвучало недоверие. Ясно, что тренировочный лагерь это площадка, на которой вы развиваете сверхлюдей, готовите армию, сметающую все на своем пути, да еще армию, которая сумеет отыскать дорогу к лаборатории. Выйдите из тени, поддержал я, и уничтожите всех конкурентов. Если и так, ухмыльнулся Хидео. Что в этом плохого? Вы слишком слабы, чтобы выживать поодиночке. Регуляторы хотят сделать из вас рабов системы. Триада просто убьет. Ренессанс это третий путь. Впрочем, наши цели идут дальше, чем банальное установление диктатуры на постсоветском пространстве. Ну-ну, хмыкнул Адина. Как следует из названия. Хидео и Бровью не повел. Мы ставим перед собой задачу возродить бывшее могущество людей, вернуть утраченные технологии и построить разумный и безопасный мир. Громкие слова. Я переглянулся с Диной. Естественно, вам нужна идеология, чтобы манипулировать нами. Ты можешь отказаться от этого предложения. Хидео пожал плечами. Отрентнуть нашу доктрину – это право каждого из присутствующих здесь. В таком случае я не буду настаивать. Просто исчезну. И. на еле еще не просекла фишку. Вы живете как хотите, пояснила Дина. Вот что он хотел сказать. Примерно так, кивнул Хидео. Допустим, нас заинтересует твое предложение. Я сделал глоток из кружки. Мы прибудем в тренировочный лагерь, изучим вашу доктрину, и она нам не понравится. Что с нами будет? Мы никого не удерживаем силой. Выпустите нас в расход, уверенно заявила Дина. Это билет в один конец. Не совсем так. возразил Хидео. Повторюсь, лагерь защищён. Но вобранцам вкалывать с натварна, перед тем как начнётся путешествие, вы не будете знать, куда едете. Решите уйти, тоже вывезут под веществами и бросят в безлюдном месте без чётких ориентиров. Это даст вам определённую фору в борьбе с визарими триады. Ну и выбраться из леса тот ещё квест. Машину оставите? уточнил Один. Нет, отрезал Хидео. Велосипеды и минимальный набор провианта. А у вас хорошо кормят? поинтересовалась Нэлли. Хорошо, заверил Хидео. К чему что. Я уже начал раздумывать над тем, чтобы послать старика на три весёлых буквы, налог за здания внезапно обновился, и тут же вывел сообщение в интерфейс. Принять предложение Хидео, вступить в Ренессанс, пройти обучение. Следующим Микя понял, что жиза продолжается. Наша славная компания решил посетить мой куратор, Бешеный Нотик. Животное зависло под потолком аккурат над головой моего несостоявшегося родственника. Я уже открыл рот, чтобы выдать порцию ругательств, но меня прервал взмах мохнатой лапки. "Не забывай, что они меня не видят", напомнил зверёк. "И не слышат". Я закрыл рот. "Слушай, отвечать не требуется", продолжил Тёма. "Ты должен принять предложение Хидео и склонить к этому остальных. Пройди обучение в их тренировочном лагере, обрети силу". Предвижу твой следующий вопрос. Нет, мы не связаны. Ренессан самостоятельная организация. Просто наши интересы временно совпадают. С большим трудом удерживаюсь, чтобы не кивнуть. Мы знаем об их доктрине, продолжил Инот. Опасности в этом нет. Выдох этот с печтёмой испарился. Чёрт, не могу привыкнуть к этим явлениям природы. Я согласен, меня передел Ваня. Нам всё равно некуда идти. Неля поддержала брата. Ванечка прав, мы с вами очень хорошо. Кивнул Хидео и перевел взгляд на меня. Добро, я хмыкнул. Попробую этот ваш пионер лагерь. Бровь азиата поползла вверх. Не думал, что мне известны столь древние исторические факты. Да, чувак, я знаю о жизни предтеч не по наслышке. Дина посмотрела на меня как на предателя. Ты уверен? Похоже, девушка доверяет моему мнению. Приятно, но с чего бы такая честь? Уверен. мой голос во четвёрто. Без Хидео и тех, кто за ним стоит, мы долго не проживём. Я обходилась без них все эти годы, а потом тебя вычислили, вернул старик. Потому что связалась с вами, глаз девушки стал злым. Отчасти её можно понять. Вольная странница, не привыкшая действовать по чужой указке. Пусто ж большая, ветер свободы, а тут годы прозибания в лесной тюрьме. Нет, Хидео покачал головой. Потому что родилась Синтеров. Если нам не понравится, уйдём, уверенно заявил я. Вместе? зачем-то уточнила девушка. Я вздохнул. У меня есть задание, и его нужно выполнить любой ценой. Вместе, обещаю. Несколько секунд Дина раздумывала над моими словами. Хорошо, сталкерша перевела взгляд на Хидео. Но не забывай, я слежу за тобой. Я тебе не доверяю, старик. Хидео не обиделся, думая, на его веку случалось много подобных разговоров. Интересно, они сумели вывести хоть одного интера на верхушку магической иерархии. Если да, местоположение лаборатории уже известно. Я бы мог вывести эту информацию, а потом сбежать. Вот только мне предлагают развитие. Интуиция подсказывает, что без прокачки сплочённой команды единомышленников мне с заданием енотика не справиться. Второй ранг погонщика это не серьёзно. Вот и договорились, Хидео обвёл нас сатическим взглядом. А мне как быть? уточнила Нелли. Я не этот, как его, Интер. Хидэо покачал головой. Ты не права. Почему? удивилась Нелли. Интерфейсы передаются по наследству, пояснил мечник. Твой дар может пробудиться в любой момент, когда ты этого не ждёшь. Я буду визором, как мой брат. Не обязательно, Хидэо пожал плечами. Вряд ли твоя семья культивировала определённые техники из поколения в поколение. Интеры чистые листы. Вы будете владеть той магией, которая нужна системе. Хрень собачья. Не выдержал Дина. Прогуляемся, Платон. Допив чай, я отправился мять кружку. Дина вышла из квартиры, хлопнув дверью. Я последовал за девушкой и нагнал ее у самой калитки. Все это время мертвецы неотступно следовали за мной. Ташнет от твоего скорта. Дина места себе не находила. Вы воспринимаете их как глухонемых телохранителей? Ну-ну. Мы двинулись по улице в сторону порта. Не нравится мне твой старикан, девушка вздохнула. Он манипулирует людьми и всё время что-то недоговаривает. Ты же слышала, он не не дед. Шатался с ним год по пустоши и только сейчас дорубил. У него было прикольное объяснение, но суть не в этом. Год назад Хидео спас мне жизнь, вытащил из заварушек в Умгардии и с тех пор постоянно защищал. Так что он прав насчёт охотников. Эти выродки постоянно выслеживают нас. и не отступится, пока не убьют. Я рассказал девушке историю рода Верских, про свою учёбу смерт родителей, бегство из полиса и последующие скитания. Дина слушала внимательно, не перебивала. "Выходит, ты у нас благородный? Теперь никто. Странно, что клан не встал на твою защиту. Верские не состоят в клане". Я покачал головой. "Издеваешься? Твой отец бьётся за Висбурского князя, а тут в клане Хромовых Мы вольный боярский род. Отец нанялся в городскую дружину, но в клан не вступал. Законы Висбюрга не запрещают так делать. Пока мы разговаривали, улица Петляла среди невысоких домов и заросших травой кемпингов, обогнув старую водонапорную башню, мы неожиданно вышли к реке. Справа от нас жил своей непостижимой жизнью речной порт. Слева я увидел извилистый берег, поросший высокой травой, причалы с лодками и катерами, высокий забор и знак с отметкой глубины в метрах. А если нас перебьют в этом лесу? Озвучила свои опасения Дина. Не смейся, если бы Хидев решил с нами расправиться, мы были бы уже мертвы. Он силовик, причем высокоранговый. Тогда эксперименты будут ставить. Охотники тряда лучше. Прогулявшись по берегу, мы двинулись в обратную сторону. Из двух зол, буркнула Дина. И я мысленно с ней согласился. Для человека, не разговаривающего с енотами, все выглядит так. Либо умираешь, либо отказываешься от своей свободы и служишь интересам какой-то мутной организации. Я же в отличие от нее не простой интер, я попаданец. Я вынужден плесать под дудку тех, кто вытащил мою душу из того света. Получается, мне вообще выбора не оставили, отдали приказ выполнять. Чувствуешь себя не человеком, а безвольной марионеткой. Мерзкое ощущение. Пока мы разгуливали по хабу, вокруг нас начало твориться нездоровое оживление. Все куда-то помчались, а со стороны главных ворот доносились автомобильные гудки и шум толпы. Эй, я крикнул, пробегавшему мимо паренька лет десяти. Что случилось? Лавка приехала! Радостно завопил мальчишка. Будет торговля! Какая еще лавка? Дядишки Римуса! Мальчишка помчался к воротам. Мы с Диной переглянулись. и не сговариваясь, зашагали вперёд к воротам. Как бы ни сложилась наша судьба, хабар нужно продать, а у хидеу есть и верить в и словам с дедушкой Римусом личные счёты. Я не удивлюсь, если человек мясорубка устроит в посёлке кровавую карусель. Лучше прикинуть, к чему мы имеем дело. Расстояние в Днепровске смешное, до ворот мы добрались за считанные минуты и увидели впечатляющую картину. Толпа зивак образовала живой коридор, по которому двигались машины. перед и колонны пара байкеров в ображённых топорами и арбалетами, притороченными к сидельным сумкам. Дальше пропульонный и заляпанный грязью багги с угрожающего вида варваром внутри. Следующими в программе были обшарпанный автобус на тракторных колёсах и самосвал, напоминающий белаз. Именно самосвал поднимал тучу пыли и ворочался неповоротливым мастодонтом, пытаясь пролезть в ворота. Одни только колёса этого монстра вдвое превышали человеческий рост. Плоский передок был украшен металлической лестницей, а на огороженные площадки под навесом кузова стояли какие-то люди с ружьями. Замыкающими шли малоковз с топливом и еще парочка багги. Процессия направилась в сторону свободного кемпинга. Я понял две вещи: дядюшка Римус не хрен с бугра, это первое, и второе: у чувака хватает вооруженных бойцов, которые пальц паруют любого наглеца вроде Хидео. Наверное, так и должны выглядеть современные торговцы.